Школа, в которой Чарли Хексен, младший брат Лизи и сын утонувшего старика Хексена, ютилась под самой крышей дома, стоящего посреди смрадного двора. Воздух в этой школе был спертый удушливый. В битком набитых классах не прекращался шум, беспорядок. Одна половина учеников клевала носом или же цепенела в состоянии полного отупения. Вторая половина способствовала и тому, и другому монотонным бормотаниям, напоминающим гудение волынок, но без всякого лада и размера. Учителя, исполненные благих намерений и только, не имели ни малейшего понятия, как вести урок, и все их потуги приводили лишь к тому, что в классах стоял сущий садом. Школа эта предназначалась для детей любого возраста и обоего пола. Хотя мальчиков и девочек держали порознь в двух одинаково уродливых зданиях, старших и младших сортировали поровну. В основе же этого учебного заведения лежала вздорная ханжеская идея, что его воспитанники все до одного невинные младенцы. Идея эта, особенно милое сердцу дам Патронес, приводила к чудовищным нелепостям. Так, например, молодым девушкам, закоснелым в пороках, всегда сопутствующих беспросветной нищенской жизни, вменялась в обязанность восхищаться книжкой для благонравных деток, где рассказывалось о маленькой Марджери, которая жила в деревенском домике возле мельницы. Строго отчитывала и прям-таки подавляла своим моральным превосходством мельника. Когда ей было пять, а ему пятьдесят лет, делилась кашей с птичьими пташками, плела корзиночки из соломы и читал нуднейшие проповеди всем и каждому, выбирая для этого самое неурочное время. В свою очередь великовозрастным дылдам и сорванцам ставили в пример некоего Томаса Таппинца, который, решив не красть у своего ближайшего друга и покровителя 18 пенсов, вскоре совершенно сверхъестественным образом стал обладателем трех шиллингов и 6 пенсов. И в дальнейшем Преобразился в светоч добродетели. Взрослых учили читать Новый Завет. Правда, их не всегда можно было вообще чему-нибудь научить. Потому, спотыкаясь на каждом слоге и растерянно тараща глаза на следующий, они ровным счетом ничего не усваивали из этого великого повествования. Короче говоря, это была на редкость нелепая школа. Не школа, а сущий садом. Но даже в таком обиталище благих намерений исключительно смышленый мальчик с исключительно твердой решимостью преуспеть в науках мог научиться чему-то и научившись передавать свои знания другим много лучше, чем учителя, потому что у него было больше жизненной смекалки. Вот почему Чарли Хексен выделялся в этом садоме, стал помощником учителя и со временем перешел в другую лучшую школу.